Глава девятнадцатая «Что тебя не устраивает?» — спросил Талис, когда я, все больше хмурясь, перечитывала договор в третий раз. «По поводу срока. На год?» — подняла я на него взгляд. «Стандартный срок трудового договора», — небрежно пожал он плечами. «Если что-то не понравится, расторгнем, когда все наладится». «А вот этот пункт по поводу проживания?» — начала я. «Это общая формулировка», — перебил дракон. «К гостевой территории относятся все предназначенные для проживания гостей и прислуги помещения». Хм, «Допустим, так и есть». «И обязанности в договоре перечислены строго те, которые мы оговаривали. За исключением одного пункта». «А вот это о чем?» — указала на строчку «Полная конфиденциальность, запрет на разглашение всего, происходящего в доме работодателя». «И это тоже стандартный пункт о неразглашении. Ты же будешь вести мои дела», — с готовностью пояснил он. «О и тут», — указала я на соответствующий пункт. «Прописал два раза, лишним не будет», — отмахнулся Талис. Я чувствовала, что есть какой-то подвох, но никак не могла понять, в чем он заключается. Или это моя мнительность и недоверие к драконам дают о себе знать. Пока лорд Энери не сделал мне ничего плохого, напротив, всячески пытался помочь. Даже приличную сумму вручил, которую, кстати, не прописал в договоре, как аванс. А уж ежемесячный гонорар указал такой, что другая на моем месте, остальные условия вовсе читать не стала бы. — Могу я добавить что-то от себя? — спросила, прищурившись. — Разумеется, что именно. — с готовностью согласился он. — Во-первых, я настаиваю на том, чтобы вы не нарушали порядок в кабинете. Сейчас здесь царит такой бардак, что страшно представить, сколько мне придется это разгребать начала я на этот счет можешь не переживать улыбнулся талис это будет полностью подвластная тебе территория и в договоре это прописано кабинет твоя рабочая зона поверь без надобности я сюда даже не войду как ты уже должно быть заметила ведение документации не моя стихия еще бы не заметить фыркнула я еще что то спросил талис информация я хочу знать что именно угрожает мне и всему городу и почему Напряженно проговорила я. — Триса, я клянусь, что все расскажу тебе в ближайшее время, но в договор это вносить нельзя. Ведь его увидят посторонние, а это может вызвать лишние вопросы. — Тоже верно. Я поджала губы, еще раз перечитала договор, взяла ручку и замерла. — Ну не так же что-то. Я это чувствую. — Триса, я предлагал тебе покинуть город. Ты отказалась. Теперь у нас обоих нет выбора. «Клянусь, я не обижу тебя, не воспользуюсь своими силами, ни к чему не буду принуждать, но ты должна подписать этот договор», — тихо произнес Талис. «И тогда я смогу рассказать тебе все. Я пристально посмотрела на него. Дракон встретил мой взгляд без сомнений. Уверенный, спокойный. Он буквально излучал честность и благие намерения. «Но есть же подвох! Точно есть!» но я переступила через предчувствие и подписала договор. — Почему? — А сама не знаю. Наверное, все дело в его глазах. На мгновение мне показалось, что в них целая вселенная. Сердце дрогнуло и замерло, а рука поставила подпись. В следующее мгновение лорд Талис собрал договор и проговорил. — Ты должна переехать ко мне до конца этого дня, Триса. В договоре прописана сегодняшняя дата. Помочь с переездом?» «Нет, я сама», — ответила растерянно. «У меня совсем немного вещей. Только покажите дорогу к гостевому дому». «Я вызову горничную, она все покажет», — ответил Талис, сворачивая договор. «Располагайся ужиной. Я не смогу составить тебе компанию. Мне нужно побыть одному. Увидимся завтра». «Стойте, а договор? Мне же его в мэрию отнести нужно» спохватилась я, когда он уже выходил из кабинета. «Завтра, Триса. Обсудим все утром», ответил мой новый работодатель и закрыл за собой дверь. «Кажется, я вляпалась еще больше, но никак не могу понять, во что именно».